«Глава 15 Я начал думать, что мне ничего не грозит. Шеридан Алле Фаню. Зелёный чай. Билли Дай вернулся к своей прежней, но такой новой жизни. Он стал отцом, роль в которую окунулся с неожиданным энтузиазмом. Никки с младенцем переехала в дом на Альберт Роуд. Это было время чудесных надежд. Билли нашёл себе нового агента — мирного человека, практиковавшего йогу, и начал работать над книгой о манчестерских преступниках с малообещающим названием «Злый день». Никакая полиция не явилась его допрашивать. В передней Белли ждала только кипа гневно красных счетов. Никто за домом не следил. В одночасье угроза исчезла из его жизни. Белли испытывал лишь облегчение, но вместе с тем извращенно разочарование. Прошло три месяца. Однажды ночью, в начале осени, его разбудил детский плач. Перевернувшись в кровати, он увидел, что прекрасная темноволосая женщина рядом с ним крепко спит, и встал сам посмотреть, что нужно ребёнку. Но когда вошёл в детскую, его дочка крепко спала. Несколько минут Билли озадаченно смотрел на неё, потом вдруг услышал негромкий щелчок внизу. Судя по звуку, закрылась входная дверь. На лестничной площадке Билли замер, прислушиваясь. Ночь была сухой и холодной. Стояла полная луна, и дом был залит бледно-голубым светом. Билли ждал долго, пока не начал дрожать от холода. Наконец, приободрившись от тишины, он спустился вниз. Всё было на своих местах. В доме никого, кроме Билли, Ники и их дочери. Он сходил в туалет, помочился и вернулся в кровать. Откидывая одеяло, Белли увидел, что на подушке у него лежит какой-то тёмный предмет. Изумлённо взял его в руки. Это была книга. Выйдя на площадку, он обнаружил, что держит в руках первоиздание сборника рассказов о привидениях Монтеги урода Саджеймса. Посвятительной или дарственной надписи не было, но уголок обложки чуть покоробился, будто от жара. Дэвид Бокер. «Смерть, какую ты заслужил!» Роман читал. Олег Булдаков.